И пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, несся гул, дребезжание и цветение утра. Оттуда, с воли, не про нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Как уходящая от мира монахиня, Как девочка и следующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была бустынность, был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы. В полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать.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 А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке, узкая кровать. И, читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девство, выстоявшего рода и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекши Ричарда обаянием, потом она вдруг обманывала его надежды, пойдя на поводу этого холодного духа, тогда, например, на реке.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 Будто краснеешь и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей воле отдаешься позору, и уже не помнишь себя. И тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины раны. Это как озарение, как вспышка спички в крокусе, все самое скрытое освещалось.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 закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается. Как же и всегда бывает смешно. Да, так насчет любви, думала она, убирая плащ, насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сэттон. Ее отношение к Салли Сэттон когда-то Что же это еще, если не любовь? Она сидела на полу, это было ее первое впечатление от Сали, сидела на полу, обняв колени и курила. Ну где же? У Мэнингов? Или у Кинлох Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях.